Глава 15. Мои первоначальные планы претерпели изменения. Ночью прибыла Вайра с посланием от барона Риса, в котором он сообщал о том, что наш основной караван прибудет позднее, чем мы предполагали. Возникла непредвиденная заминка перед выходом из Гондервиля. Оказалось, что желающих отправиться в мою марку было намного больше. Один из неприятных сюрпризов – на хвост каравана упала группа магов из Янтарной гильдии появившаяся в Гондервиле как по мгновению волшебного пера прямо перед выходом из города. Командир этой группы объявил барону Рису, что он везет для меня очень важное послание от Гильбера де Амбреля, великого магистра янтарной гильдии магов. В общем, отвертеться от назойливых попутчиков не вышло. Что же, вот и еще одна причина отправиться к истинному гроту раньше намеченного. «Я просто обязан раскрыть тайну этого подземелья до того, как прибудут соглядатые янтарны». В том, что они едут сюда именно ради секрета багряных, я даже не сомневался. Гильдия, получившая от короля привилегию скупки всех теневых ресурсов, хочет наложить лапу на мой будущий бизнес. Собственно, янтарную гильдию за глаза все маги называли королевской. Никто, и я в том числе, не верил в то, что ее великий магистр действует самостоятельно. Да и меня король заслал сюда с единственной целью – выбить багряных из марки и помешать организованной добыче того, что они там добывали. Помимо этого, видимо, расчет Карла был в том, что в Марграфстве останется часть его легиона на постоянной основе, и новоявленный Марграф будет под контролем. О том, что произойдет на самом деле, ни король, ни великий магистр явно не ведали. Самостоятельно и независимо, я рядом с ценным подземельем им не нужен. Осталось понять, знают ли они, что там внутри под скалой. Лучше бы этой информации у них не было. В послании барона Риса были еще новости, сапфировые все-таки начали действовать. Именно так, как мы и предполагали. Горцы барона де Бакри, оставшиеся в цитадели, изловили двоих лазутчиков, которые пытались пробраться в тайную сокровищницу. Побеседовать с ними не вышло, страйкеры оказали сопротивление, и оборотням пришлось их прикончить. Можно было бы предположить, что мое объявление об аукционе могло спровоцировать на такой шаг и другие гильдии, но я все-таки склонялся к тому, что это были сапфировы. Барон де Бакри ясно давал понять, что уничтоженные шпионы были обнаружены именно в том месте, где находился вход в сокровищницу, и где вервольфами заранее была организована ловушка. В общем, решение двигаться в сторону костяного грота было принято в тот же вечер, когда прибыла Вайра, о чем я и объявил своим людям, а также якобы Седому. Тот явно расстроился, как и его коллеги. Они все рассчитывали дождаться переселенцев, чтобы сразу же начать агитировать на переезд самых перспективных. Ведь оставаться в форте де Грис, пока Марграф будет ездить с инспекцией по их деревням, это не самый разумный поступок. В путь со мной, помимо Сигурда, Гуннера, Лео фон Грима, Льюнари и Файрет, отправилась пятерка страйкеров из диких, которые командовал Георг фон Линц. Отдохнувшую в я снова отправил к барону Рису с инструкциями, а Курта фон Харта с остальными дикими оставил в форте де Грис. Как и моего синишаля, они встретят основной караван. Также в нашем отряде было четыре десятка гленнов, пятерка оборотней разведчиков и группа «Шевалье-Дюваля» в полном составе. Спустя несколько дней после тщательных сборов наш отряд отправился в сторону костяного грота. «Ну же!» Сквозь зубы рыкнул Якоб, в очередной раз ударив по воде изогнутой палкой с округлым набалдашником, издававший характерный булькающий звук. Это он так пытался призвать своего приятеля-водника, вернее, делал вид, что пытался. Ну, на лицедей, дей Я наблюдал за этим представлением с серьезной миной, но внутренне улыбался. Дело происходило спустя почти полторы недели после нашего выезда из Форта-де-Грис. Когда мы прибыли в баронство Феста, немногочисленные жители деревень встречали наш отряд, держа в руках традиционные сосновые веточки. На фоне той разрухи, что я уже успел увидеть, эти три деревни выглядели самыми целыми и обустроенными. Замок барона-перебежчика мы тоже осмотрели, он находился в дне пути от подконтрольной якобы деревни и представлял собой классическое для этого мира оборонительно-фортификационное строение. Небольшой, но в хорошем состоянии, построен на скалистом холме, с высоты которого отлично просматривалась округа. В отличие от форта де Грис, не засран. Здесь явно чувствовалась рука якобы. После ухода барона старейшина принял замок на свое попечение, не дал его разграбить и загадить. Мельницы-ловушки мы уже осматривали вдвоем с Якобом. Они, в отличие от тех, что я видел на границе, уже были побольше и в прекрасном состоянии. Полюбовавшись на небогатый улов, я предложил старику познакомить меня с его бизнес-партнером. К слову, старик так и не сказал мне, чем именно он расплачивался с водником за работу. Надеюсь, все ограничилось принесением в жертву домашней птицы, которая так важна этим первородным. Хотя старый водник мог попросить что-то более существенное. Но уже достаточно изучив якобы, за последние дни я пришел к выводу, что старик вряд ли повелся на запросы водника. Он, к слову, продолжает утверждать, что не знал о помощи первородного с мельницами другим жителям моей марки. Врет, конечно. После того разговора со старостой, который Лорин прослушал от начала и до конца, мы с ним пришли к выводу, что помимо водника и старосты в этой цепочке не хватает еще одного звена. Должен быть еще кто-то из одаренных, кто сумел договориться с речным первородным. Кроме того, этот кто-то и занимается отсевом теневого улова. Скорее всего, третий из истины. И этот истинный, судя по всему, еще жив. Якоб его где-то прячет, и водник ему в этом наверняка помогает. В общем, знакомство, похоже, пока не состоится. Стоявший по пояс в реке староста лишь руками разводил, мол, не хочет водник идти назов. Я, прищурившись, смотрел на речную гладь, в которой отражались лучи заходящего солнца, и, периодически переходя на истинное зрение, пытался сканировать округу. Водник явно меня почуял, но на контакт идти не желал. «Понимаю, опасается. Ничего. Потом пообщаемся». «Я пришел с миром», — негромко крикнул я на древнем наречии в сторону реки. «Дай знать, когда будешь готов говорить». Ответом мне был всплеск воды у противоположного берега. Там как раз росли гигантские ивы, с гибкими ветвями которых играл вечерний ветерок. «Можешь выбираться из воды, старик», — протянул я руку якобы, испытующе следившему за каждым моим движением. «Твой знакомец сперва хочет присмотреться. Это, похоже, займет много времени, которого у меня нет». Когда староста с моей помощью выбрался из воды, я произнес... «Завтра тяжелый день. Мне бы хотелось добраться до форта, что возвели багряна и как можно скорее». «Я...» — начал было старик. «Твое присутствие не обязательно», — опередил я его. «Достаточно отправить со мной смышленного проводника, который и дорогу покажет, и живущих там людей успокоит». После ухода багряных их форт начали обживать так называемые вольные добытчики. Те же местные крестьяне и охотники, только пожелавшие сменить прежнюю спокойную сферу деятельности на более рискованную. Сбиваясь в Атаге они прочесывали фронтир в поисках теневых ресурсов. Помимо того, что смертность среди этих ребят была очень высокой, так еще и промысел они себе выбрали нелегальный. Поэтому появление нашего отряда возле форта будет воспринято вольниками как угроза. И им терять нечего, скорее всего сбегут или могут, если припрет, оказать сопротивление. Против нас у них шансов нет, только вот их смерти мне не нужны. Наоборот, у меня к ним будет деловое предложение. В общем, все это я и объяснил якобы. — Ну так что? — спросил я. — Есть у тебя такой человек? — Есть ваше сиятельство, как же не быть? — кивнул старик. — Томаш с вами мог бы пойти. Он в мое отсутствие всегда за деревней приглядывает. Только вот мнится мне, что не справится он с этой задачей. Так и так мне идти придется. Я большинство из тех вольников еще голозадыми мальчуганами помню. Меня должны послушать. Вот и договорились. Произнес я, и мы двинулись в сторону деревни. Откровенно говоря, только на якобы и был расчет. Просто хотел посмотреть и послушать, как он себя в этой ситуации поведет и что говорить будет. Уходя краем глаза, я заметил крупную тень, мелькнувшую под водой, шагах в десяти от того места, где мы стояли. Не ошибся я. Старый водник. Видать, давно в этом крае живет. Наверняка неисчерпаемый кладезь полезной информации. Ничего, поговорим еще. Истинного тоже найдем. Никуда они не денутся. Путь от деревни, где мы пробыли сутки, до предгорья, где находился форт, занял четверо суток. С каждым днем приближение к фронтиру напряжение в моем отряде нарастало. Одаренные ощущали близость барьера. Этой смертоносной намеренной аномалии, накрывшей собой огромную часть материка. Особенно возбудилась льюнаре. Селину словно подменили. Всегда спокойная и рассудительная, теперь она постоянно была как на иголках. Вечно непоседливая игня не узнавала сестру. Толком объяснить, что именно с ней происходит, Льюнари тоже не могла. Постоянно твердила о том, что со стороны тени ощущается сильное магическое давление, словно вот-вот что-то должно было произойти. Золотой паразит тоже заворочился, но как-то лениво и без особого желания. Он был сыт. Вчера я снова скормил ему несколько черных сгустков. Наконец, в полдень четвертого дня мы, обогнув очередной густо поросший деревьями холм, спустились в предгорье. «Боги!» негромко произнес пересохшим горлом Лео. Взгляд моего оруженосца, который впервые находился на фронтире, был устремлен в сторону виднеющегося вдали высоченного горного хребта, частично поглощенного в некоторых местах исполинских размеров черной тучей, тянувшейся по всему горизонту и закрывающей небо над горами, словно угольно-черная завеса, отсекавшая этот мир от иного. На короткое мгновение я ощутил себя мелким муравьем, который ползет туда, где заканчивается весь мир и начинается вечное ничто. А может, это были эмоции Льюнари, которая находилась внутри фургона в нескольких шагах от меня? И именно от нее спустя несколько мгновений пришло предупреждение об опасности. Я легонько придавил пятками бока шторма, давая ему сигнал ускориться, и направил его в сторону фургона с первородными. Надо было узнать у Селины о ком это она сейчас предупреждала. Добраться до фургона я не успел. Толчок, земля вздрогнула. Пока не сильно, но Шторм и остальные лошади в отряде это хорошо ощутили. Послышалось испуганное ржание и злые выкрики людей. Шторм слегка попятился, но быстро успокоился, давая мне понять, что не в его характере пугаться каких-то мелких подземных толчков. «Что это было?» Взволнованно спросил кто-то сзади. Ответить ему никто не успел. Второй толчок нагнал нас спустя каких-то два десятка шагов. В этот раз мы уже были готовы, но тряхнуло сильнее. Затем толчки участились, земля задрожала, послышался гул, который перекрывал испуганное ржание лошадей. Я взглянул на каменистый холм слева, на вершине которого качались длинные деревья, словно корабельные мачты во время качки, и громко скомандовал. «Все вправо! Подальше от холма!» Сзади нашей колонны слышались похожие приказы. Видимо, ни одному мне пришла в голову такая же мысль. Всадники и фургоны съехали с дороги и начали быстро удаляться от холма, как раз вовремя. Тело холма пересекла рваная трещина, и из ее зева вниз, прямо на дорогу, посыпались первые булыжники. Промедли мы немного, и эта каменная лавина уничтожила бы половину отряда. Отъехав подальше от холма, мы остановились. Несколько фургонов продолжали нестись дальше. Не все лошади справились с испугом. Сейчас их нагоняли скакавшие с двух сторон всадники. Вот они смогли остановить первую повозку, затем вторую, все, готово. Я видел, как возницы спрыгивали из фургонов и бросались к лошадям, чтобы успокоить их. Тем временем ко мне подскакал Шевалье Дюваль. На его раскрасневшемся лице я увидел тревогу, но вместе с тем в глазах скакали искорки охотничьего азарта. «Это прилив!» — сообщил он и указал в сторону теневого перевала. Все, кто его услышал, повернули голову в указанную сторону. И действительно, черная вуаль, частично укрывавшая горный хребет, пришла в движение. Барьер начал приближаться, а это значит, что костяной грот накроет тенью. Золотой паразит внутри моей энергосистемы снова заворочился, словно потревоженный после спячки зверь. Вместе с ним я ощутил испуг и панику. Это уже Льюнари. Надо ее успокоить, иначе она так и будет меня отвлекать. «Сюда он не доберется», — уверенно добавил Шевалье Дюваль. «Когда закончится землетрясение, можем продолжать путь. До форта рукой подать». Я кивнул Дювале и, повернувшись к Сигурду, который неотступно следовал за мной, произнес «Так и поступим. Ждем, а потом форт». Сигурд слегка поклонился и, развернув своего коня, поехал раздавать приказы. А я направил шторма к моему фургону. Оказавшись рядом, я перебрался внутрь и спросил в темноту. «Что случилось?» Из-за шторки, отделявшей спальный угол от небольшой кухоньки, высунулось бледное личик Ильюнари. В ее глазах стояли слезы. Спустя мгновение показалась и взволнованная физиономия Игни. Подземные толчки ослабли, но фургон все еще потряхивало. Пришлось вцепиться обеими руками за борт. «Это...» — промямлила Селина. «Это...» Страх первородный все еще ощущался, но, кажется, она постепенно приходила в себя. «Ты почувствовала прилив?» — спросил я, уже догадавшись, что произошло с первородной. — Да, — ответила она. — Это было очень жутко. не живое и не мертвое. Бездушное и всепоглощающее. Льюнари выскочила из-за шторки и, подскочив ко мне, крепко вцепилась в мою ногу. Я успокаивающе погладил ее по голове и спросил. — Ты слышала, что сказал Дюваль? — Да, — ответила она. — Он прав. Барьер сюда не доберется. Я чувствую, как он уже останавливается. Прости, я не... «Ты ни в чем не виновата», — остановил я ее. «Ты даже не представляешь, насколько я рад твоему новому навыку. Теперь прилив не застанет нас врасплох. Если снова почувствуешь что-то, сразу же сообщай мне». «Пусто!» — сообщил Поджара Вервольф, командовавший пятеркой оборотней разведчиков, которые прибыли только что из форта. «Судя по запахам, люди ушли примерно неделю назад. Следы ведут на северо-запад. Я обернулся, и наши с якобом взгляды встретились». «Ушли на промысел или получили предупреждение из деревни?» «Того не ведаю, ваше сиятельство», — пожал плечами старик. «На побег не похоже», — вмешался Вервольф. «Много вещей оставлено. Запас дров. Кое-что из продовольствия. Похоже, действительно ушли на промысел». «Ладно», — кивнул я. «Время покажет». Слова Шевалье Дювали и Юнари подтвердились. Тень остановилась, а спустя примерно полчаса перестала дрожать и земля. Оказалось, что здесь землетрясение перед приливом вполне частое явление. Деваль вполне серьезно утверждал, что так теневой перевал иногда предупреждает людей о надвигающейся опасности. Вместе с приливом усилилась головная боль у большинства членов отряда. Еще одна напасть рядом с фронтиром. Правда, эта проблема быстро решалась. В сокровищнице Сапфировой цитадели нами были обнаружены несколько ящичков со специальными зерьями. Это был аналог слезы света, которую распространяла янтарная гильдия на фронтирах. Средства от головной боли с разными неприятными побочными эффектами. Сейчас, помимо других зелий, каждый боец моего отряда имел при себе по два таких пузырька, но только уже обработанных моей золотой маной. Форт, построенный багрянами в дне пути от костяного грота, приятно меня удивил. Он был полностью деревянным, но явно возводился с расчетом на то, что построившие его люди останутся здесь надолго. Я даже заметил несколько мест, где начали рыть траншеи под фундамент. Небольшие горы камней рядом с ними явно указывали на то, что серый жнец намеревался строиться дальше, но уже использовать более долговечные материалы. Высокий чистокол, помосты с навесами для стрелков, четыре высоких башни по углам, крепкие ворота и ров, усеянные острыми кольями по периметру. Внутри форта достаточно просторно. У стен навесы для животных, большой длинный склад, колодец, кузница, казарма а в центре массивное строение высотой примерно со сторожевую башню с узкими окнами, бойницами и смотровой площадкой наверху. Этот донжон, собранный из толстых бревен, весь прошедший год, вероятно, и был постоянной резиденцией серого жнеца. Два следующих дня мы спокойно осваивались и обустраивались. За это время нас никто не побеспокоил. Правда, это спокойствие продлилось недолго. На третий день, уже перед закатом, дозорный на западной башне забил тревогу. «Вижу несколько всадников!» — крикнул глазастый Глен, указывая на северо-запад. «Трое! Лошади явно устали! Скачут сюда! Открыть ворота!» — пробасил Георг фон Линц. Одна из тяжелых створок поползла внутрь, а спустя некоторое время сквозь проем на территорию форта влетели три всадника. Лошади под ними действительно были на последнем издыхании. Тела била крупная дрожь, все в мыле, пена у ртов. Наездники выглядят не лучше, все перепачканы в крови. Если первые два еще кое-как двигаются, третий явно без сознания. Из седла не выпал только потому, что привязан. Мои люди бросились им помогать. Тот, что ехал первым, дико тараща глаза и вырываясь из рук моих бойцов, что-то пытался сказать. Наконец он, справившись с дыханием, хрипло выкрикнул. «Закрывайте ворота! Скроги уже близко!»